Глава седьмая. Сколько не упрямился кремер он так и не узнал, почему Вульф отправился стричься в день убийства. В конце концов инспектор махнул на это рукой. Зато Кремер много чего разузнал о Джимме Кирке. Кирк числился в розыске, бежал из-под залога, взяв другое имя, из Уиллинга, штат Западная Виргиния. Он обвинялся в угонах автомобилей, отягченных разными прочими противоправными деяниями, вроде избиения добропорядочного гражданина, заставшего его на месте преступления. Очевидно, он отправился прямиком в Нью-Йорк, затихарился на пару лет, а затем вернулся к прежнему призванию. Несомненно, в тот вечер понедельника он пропустил стаканчик-другой, Езда пьяным на угнанном автомобиле — дело рискованное, особенно когда у тебя в кармане краденный журнал. Что же касается Карла и Тины, во вторник вечером, когда мы отправили их спать в южную комнату наверху, я занял в их отношении твердую позицию. — Черт, вы прекрасно знаете, что произойдет, — объявил я Вульфу. Не поедут они ни в какой Агайо или куда-то еще, а просто останутся здесь и однажды, может, на следующей неделе, а может, и в следующем году опять попадут в переплет. А попав в переплет, они направятся ко мне, поскольку я нравлюсь Карлу, и я их спас». «Ты спас!» — фыркнул Вульф. «Да, сэр. Я ведь несколько раз замечал тот журнал». А вам он просто попался на глаза. В любом случае, я тайно влюблен в Тину, и поэтому постараюсь им помочь. За что мне прищемят пальчик, а вам придется снова вмешаться, потому что без меня вы никуда. И так будет продолжаться год за годом. Почему бы не разрешить проблему раз и навсегда, а потом жить себе спокойно? «В Вашингтоне есть люди, которые вам кое-чем обязаны. Например, Карпентер. Пусть этим займется. Вы же не хотите, чтобы всю оставшуюся жизнь они висели на ниточке у вас над головой?» «Лично я не хочу. Телефонный звонок обойдется в какой-то доллар. Я возьму его из тех пятидесяти, что они приберегли для нас. У меня записан домашний телефон Карпентера». И я могу позвонить ему прямо сейчас. Никаких комментариев. Я взялся за телефон. С указанием вызываемого лица, да? Вульф проворчал. Я получил свои документы о натурализации 24 года назад. Я не про вас говорил. Вы набрались этого от Джанет. Невозмутимо ответил я поднял трубку и набрал номер.